Глава двадцать восьмая. Пулемёт «Максим». На все вопросы ваши такой дадим ответ. У нас Максимов много, у вас Максимов нет. Хиллер Беллок. Когда нам заменили завтрак на разогретый, отец задал мне вопрос. Как ты планируешь проводить образовательную реформу и почему ты настаиваешь на объединении классов? Ведь это вызовет множество протестов. Нужно обязать все приходы храма-монастыри проводить обязательное обучение безграмотных крестьян, при этом закон Божий и другие религиозные предметы не должны занимать более одной пятой части образования. Для стимулирования этого процесса те приходы, которые не будут этого делать, должны будут платить налог в виде десятины на все пожертвования и сборы, поступающие к ним, а те приходы, кто будут скрывать доходы, закрывать или менять священников на лояльных, способных выполнить поручения государя. Издать манифест об обязательном образовании и год на его исполнение. Помимо религиозных учреждений, обязать все крупные предприятия открывать школы и проводить обучение рабочих. В манифесте указать, что через пять лет все безграмотные будут платить десятину с дохода, это будет стимулировать тех, кто не хочет учиться. Для этого придется разработать единый стандарт образования с минимальными знаниями по истории, математике, биологии, правописанию и другим предметам. Необходимо в срочном порядке поднимать уровень образования. Разрешение на совместное обучение позволит снизить затраты на это. Государству придется увеличить количество школ и других учебных заведений, возложив часть нагрузки на уже существующие. Нужно рассмотреть возможность введения вечернего обучения для уже существующих учебных заведений. Если проводить три часа учебы вечером и хотя бы 3-4 дня в неделю, это не сильно ударит по бюджету, но сможет в разы поднять грамотность населения. Ответил я отцу. «Но это же колоссальные расходы и нагрузка на бюджет. Мы не можем себе позволить таких расходов», сказал отец, продолжая под строгим взглядом Марии Федоровны есть кашу. «Вот в разработку золотоносной жилы государство готово вкладывать деньги», спросил я, дождавшись кивка отца, продолжил излагать свою идею. «Но так хороший ученый стоит намного больше всего веса в золоте, а таких ученых-самородков по России великое множество». Будем объявлять конкурсы, выявлять самых успешных и направлять их на бесплатное обучение. Это окупится не за один год, но через 10-15 лет появится множество талантливых людей, которые смогут вывести нашу страну на передовое место в науке, промышленности и медицине. Сейчас мир стоит на пороге огромного технологического рывка, и отставание нашего государства в образовании от ведущих стран мира сильно ударит по бюджету нашей страны. Нам необходимо сделать так, чтобы в нашей стране вообще не осталось безграмотных. Еще нам необходимо существенно повысить доступность медицины для всех слоев населения. У нас незаселенными остаются гигантские просторы, которые необходимо осваивать, иначе их освоят другие, закончил я делиться своими планами на развитие государства. Задумки хорошие, я не спорю, но вот как их все реализовать, я себе представляю с трудом. Реформа, затеянная мной, так сильно взбудоражила все общество. Но ты предлагаешь пойти еще дальше? Но как бы трудно ни было, я готов рискнуть и попробовать провести эти реформы. Как я понимаю, выбора у нас особого нет. Или мы проведем эти реформы, или их проведут другие, сместив нас с наших должностей. Кстати, спешу тебя обрадовать. Мне сообщили с утра, что все заказанные тобой картечницы Максим привезли во дворец. Сможешь их опробовать после завтрака. Заодно я посмотрю, как тренируется твоя охрана. Уж очень много слухов про это стало ходить. А я и не в курсе, что отвечать. сказал император, откладывая тарелку с кашей, приступая к чаепитию. «Может, уже хватит о делах и поговорим на другие темы. Вот, к примеру, сегодня можно будет послушать оперу из Мариинского театра по телефону. Я договорилась, и нам подключат вещание сегодня вечером, около семи часов. Кстати, сын, что ты решил по поводу своей будущей жены? Раз ты скоро займешь место отца, то уже сейчас надо заниматься этим вопросом, а не откладывать его на потом», спросила меня Мария Федоровна, также переходя к чаепитию. Если честно, то не знаю. Умом я понимаю, что Алекс для меня не пара, но вот мои чувства категорически с этим не соглашаются. Я люблю ее, и другой женщины возле себя не представляю, как и то, каким образом решить эту проблему. Так может, все же остановишься на ней? Ее кандидатура не так и плоха, а с рождением наследника всегда можно что-нибудь придумать. История царствующих домов знает и более странные истории, однако это не мешает им править много столетий подряд, сказала мама. посмотрев при этом на Александра Третьего. Тот ненадолго задумался, а потом посмотрел мне в глаза, произнес. «Решай сам, сын, тебе с ней жить и строить отношения». После этой темы мы обсудили погоды и предстоящие морозы, после чего я отправился к себе, чтобы переодеться и отправиться на полигон. В моей гостиной меня ждал мой адъютант, князь Виктор Сергеевич Кочубей. «Как прошёл завтрак с родителями?» — спросил он, скрывая свое недовольство тем, что его не пригласили на него. «Довольно плодотворно мы обсуждали предстоящую реформу образования и расширение прав женщин в обществе. А ещё мне сообщили, что прислали заказанные мной пулеметы, поэтому я хочу отправиться на полигон, чтобы испытать их. Заодно посмотреть на это придет мой отец, и нам надо к этому подготовиться. Он заодно хочет посмотреть на наши тренировки с охраной», — сказал я, направляясь в комнату, чтобы переодеться. Я «Тогда отдам необходимое распоряжение», — сказал он и вышел из комнаты. Через двадцать минут мы уже скакали на лошадях вместе с князем в сопровождении нашей охраны. Со мной рядом скакали и юнкера, которые будут также тренироваться совместно с нами. Пулеметы подвезут чуть позже, вместе с пулеметными расчетами, которые должны будут показать, как с ними обращаться. На полигоне в первую очередь мы провели стрельбы из револьверов по специально выставленным мишеням. Затем отстрелялись на скоростную стрельбу из заказанных мною новых моделей Винчестера. Два карабина были модели 1892 года, только начавшие производиться, и десять карабинов модели 1886 года. Высокая скорострельность, но большая дальность стрельбы позволяли вести непрерывную стрельбу, способную остановить практически любого противника. К моменту, как мы настрелялись, приехали заказанные мной пулеметы. Первый вид меня очень разочаровал. Они были больше похожи на маленькие пушки на огромных колесах. Теперь мне стало понятно, почему их называли «картечницы». Когда мы стали разбираться с устройством этих пулеметов, то я понял, что они еще очень сырые и не сильно похожи на виденные мною в фильмах. Сам корпус пулемета намного массивнее, а конструкция перезаряжающего механизма отличалось в каждом пулемете, что делало их и взаимозаменяемыми. Пулемет был намного массивнее и имел высокий переднелобовой щиток. Говорить о том, чтобы переносить его усилиями двух человек, не могло быть и речи. Но за первым разочарованием я все же нашел и плюсы. Высокая скорострельность, дальность и точность стрельбы делали его лидером в будущих сражениях. Так как нормальной альтернативы этим пулеметам на данный момент не было, то нам придется учиться использовать то, что имеется под рукой. Минусом было использование дымного пороха и тряпочной ленты, которая тянулась и могла подклинивать подающее устройство. Кстати, вспомнив про бездымный порох, я понял, что необходимо срочно получить на него и его производство патент, пока его не украли американцы. Заодно нужно проверить все публикации в научных журналах, по которым разведки других стран узнавали все наши секреты. Я даже отвлекся от этого и стал записывать свои мысли по этому поводу в небольшой блокнот, который я постоянно носил с собой. За этим занятием меня и застал император. «Что ты опять пишешь, Ники? произнес он, подойдя ко мне. «Вспомнил, что американцы украли у нас секрет бездымного пороха, и надо этому воспрепятствовать», – сказал я, так что нас никто не слышал. «Но ведь на заводе принимаются все необходимые меры. Как они смогли выяснить секрет производства?» – спросил он, нахмурившись. Так господин Менделеев подробно описал процесс производства в научном журнале, а заполучить его большого труда не составит. К сожалению, сохранению секретов государственной важности наши ученые неприучены, и это наносит существенный вред нашему государству. И нужно ускорять работы по повсеместному внедрению бездымного пороха не только в артиллерии, но и в легком вооружении. Да, это серьезный промах с его стороны, ведь не накажешь его, он вносит большой вклад в развитие современной науки. Надеюсь, тех функций по контролю за безопасностью нашей страны, переданных тебе, будет достаточно, чтобы предотвратить это в будущем. Ведь на сохранение секретности тратятся огромные средства, и такие утечки наносят существенный вред нашему государству. Да, я сразу как освобожусь, займусь этим вопросом и лично переговорю с господином Менделеевым по поводу секретности и публикации его трудов. Заодно подкину ему несколько новых идей. Надо будет ввести уголовную ответственность за разглашение государственных секретов «Специально для научных работников и сотрудников, да и некоторые разработки в медицине следует на время засекретить», сказал я и повел показывать государю, как обучается моя охрана. На этот раз я решил продемонстрировать, как ведут стрельбу сразу 10 моих охранников, пятеро из которых казаки. Стрельбы прошли успешно и с большим эффектом. Единственным минусом было как раз большое количество дыма. но моя охрана научилась уже стрелять на память, и результаты были потрясающими. Все сто мишени, выставленные на разном удалении и широким фронтом, были уничтожены слаженным залпом десяти человек из револьверов с двух рук. Император впечатлился и скорострельной стрельбой из винчестеров, после чего изъявил желание лично пострелять и из револьверов, и из винчестера. После этого, пока меняли мишени для демонстративной стрельбы из пулемета, Мы провели тренировку с игрой в охрану и террористов. В этот раз по импровизированному полигону между деревьев передвигались мы с анцом, а окружающие нас охранники пытались нас защитить. На это у нас ушло еще полчаса, при этом несколько попаданий шишками мы все-таки получили. Чему, как я видел, был очень недоволен мой отец, посетовавший, что мои охранники не очень расторопные. Поэтому я предложил заменить мою охрану на его и проверить ее в действии. Император загорелся идеей, И через полчаса мы провели несколько тренировок по итогам, которые он признал полной несостоятельность своей охраны, так как попаданий шишками мы получили очень много, а действия охраны часто задевали невинных прохожих, которые должны были создать вид толпы. По итогу своеобразных соревнований он отдал приказ начальнику своей охраны подробным образом изучить наши тренировки и проводить их до тех пор, пока их результаты будут не хуже результатов моей охраны. Дальше мы провели испытания стрельбы из пулемета, при которой я сразу же записал выявленные мной недостатки и методы их устранения. Стрельбу проводили с разной дистанции каждый раз тщательно фиксировали процент попадания. Все моменты заедания при стрельбе тщательно фиксировали, записывали в специальный журнал. Затем я провел опрос среди присутствующих и их мнения по применению пулеметов и отметил, что большинство не понимает всех преимуществ данного устройства. Настрелявшись и проведя множество тренировок, мы отправились обратно во дворец. По моему приказу пулемет тщательно укрыли от посторонних взглядов, а я поручил организовать рядом круглосуточную охрану, а также провести обучение всей охране умению управляться с ним. Виктор Сергеевич все время на полигоне старался не привлекать к себе внимания, поэтому нормально поговорить нам не удалось, а сразу по пришествию во дворец меня опять позвали на обед в узком семейном кругу.